Латина изумлённо округлила глаза, когда Рита поставила перед ней небольшие тарелочки с сырно-молочным ризотто «Итальянское рисовое блюдо», над которым поднимался пар и супом с копчёным мясом и фигурно нарезанными овощами. «А немало будет?» – засомневался Дейл, получив порцию, размерами в несколько раз превосходящую скромный ужин Латины и вдобавок увенчанную большой сосиской. «Не дури! Она ещё маленькая, куда ей много!» «Ты же не хочешь, чтобы у неё расстроился желудок?» Возразила Рита, и широкой улыбкой протянула девочке ложку. Самого Дэйла, да и остальных посетителей тоже, она обслуживала куда менее приветливо. «Дэйл!» И ещё какое-то слово вопросительное и озабоченно проговорила Латина. Судя по всему, она собиралась спрашивать разрешение на каждый чих. «Да-да, ешь!» Кивнул парень. Девочка зачерпнула полную ложку ризотто, положила её в рот, И часто-часто задышала. Видимо, не ожидала, что будет настолько горячо. «Рита, воды!» «Ал, обожглась?» На вторую ложку Латина уже дула изо всех сил. Дэл по-доброму засмеялся, да и Рита весело прищурилась. Проглотив ризотто, Латина просияло, очевидно, ей понравилось. «Вкусно, значит». «Вот и хорошо». Парень приступил к ужину и тоже повеселел. «Невероятно. Это самая обычная еда». «Но сегодня она кажется в два, нет, в три раза вкуснее», — с удивлением отметил он. «Вот что значит подходящая компания». Девочка посмотрела на него и радостно засмеялась, впервые за всё время их знакомства. «Да, Латина, ешь волю. Хочешь кусочек сосиски?» «Сказала же, не перекармливай её!» — воскликнула Рита, поставив воду на стол и огрела Дейла по голове под носом. Латина от неожиданности округлила глаза. «Ей нужны калории!» «Но не за один раз. Будет есть понемногу, но часто. Кеннет, сделай латине несколько маленьких порций». чего как готовить, так сразу я!» «Ну ладно». Недовольно откликнулся Кеннет, но никто не обратил на него внимания. Девочка ела понемногу, поэтому справилась со своей порцией намного позже Дейла. Подгодав момент, Рита вынесла ей блюдце с фруктами в ещё тёплом сахарном сиропе. Экспромт от шеф-повара специально для маленькой посетительницы. Кто бы мог подумать, что Кеннет, этот громила, души не чает в детях! хмыкнул парень. Латина снова взглянула на него и, получив разрешение, попробовала десерт. Ее серые глаза засверкали от наслаждения. Ей очень понравилось, и неудивительно, в лесу ей в лучшем случае приходилось питаться кореньями и ягодами, но никак не сладостями. Вот и славно, проговорил Дейл. Но как? Вкусно? спросила Рита обслужив других клиентов и вернувшись к ним. В ответ девочка лучезарно улыбнулась ей. Казалось, в зале появилось маленькое солнце, осветившее даже самые дальние уголки таверны. «Надо как можно быстрее научиться её языку, пока какое-нибудь извращение снесманил её едой, как это сделал я», — подумал Дейл, сжав под столом руку в кулак. Даев фрукты, Латина зачарованно уставилась в пустое блюдце, наслаждаясь послевкусием. Дэйл погладил её по голове, от неожиданности девочка вздрогнула, но тут же вернулась в реальность и успокоилась. «Испугалась? Прости, сегодня был насыщенный день, ты наверняка устала». Латина склонила голову на бок, ловя каждое слово и будто бы пытаясь постичь их суть. «Она очень наблюдательная», — подметил Дэйл. «Ну и доверчивая тоже, этого не отнять». Парень встал из-за стола и взял девочку на руки, Она робко обхватила его шею, показывая, что полагается на него. «Ого, уже прогресс. Плюс так удобнее держать и идти». Дэйл подошёл к стойке. «Рита, я к себе. Уложу Латину спать». «Хорошо. Спокойной ночи, Латина». Малышка широко улыбнулась ей. Видимо, уже поняла, что Дэйл и Рита не желают ей зла. «Понемногу привыкает к нам». Дэйл смутился, ощутив захлестнувшую её волну нежности. Он и сам изменился. «Ещё вчера эта малышка не вызвала бы у него таких чувств». Обогнув стойку, он вернулся на кухню и, проходя мимо трудящегося в поте лица Кеннета, сказал. «Кеннет, латине понравились твои фрукты?» «Супер!» – ответил тот, не оборачиваясь. Затем Дэйл поднялся по лестнице в дальней части кухни, где хранились продукты, миновал второй этаж и оказался на чердаке, заставленном самыми разными вещами, в основном товарами для авантюристов. За ними скрывалось небольшое обжитое пространство с низковатым потолком и его временное жилище. Раньше на чердаке жила Рита, но потом она вышла замуж за кинета и переехала вниз, а комнату решили сдавать. Дейл регулярно вносил плату и не имел привычки красть всё, что плохо лежит, поэтому молодая пара не имела к нему никаких претензий. Дейл взялся за воспитание латины ещё и потому, что сам имел крыш над головой, Он родился в далёких краях, но из-за характера работы был вынужден надолго остановиться в кроице. Чтобы не пережить из трактира в трактир, парень обратился за помощью к давнему другу, кеннету, и получил в своё распоряжение сносный уголок. Толстый ковёр, стол со шкафом у окна, кровать и большой сундук – вот и всё убранство. Скромно для горожанина и практически роскошно для путешественника. Дэл поставил латину на пол. «Немного ждать это место», Сказал он, получив в ответ уверенный кивок, спустился в зал за плащом и остальными вещами и, вернувшись обратно, застал девочку за осмотром комнаты. Именно осмотром. Латина с любопытством разглядывала его вещи, но ничего не трогала. «Не помню, каким я был в её годы, но по сравнению с нынешней детворой Латина ведёт себя намного благоразумней». Дейл предусмотрительно разулся, он привёл ковёр из родных земель, поэтому не хотел пачкать его. Тем более у него дома люди сидели не на стульях, а прямо на полу. Он повесил плащ рядом с сундуком, по привычке сложил оружие на шкаф, расставил по местам остальные принадлежности, затем открыл окно, впуская свежий воздух, и снял париза-стойкую кофту и толстые штаны. «Латина, иди сюда!» Девочка правильно истолковала его манящий жест и приблизилась. Дейл взял её и перенёс на кровать. Обычно он ложился позднее... Но все искатели приключений обладали одним важным качеством, умели засыпать в любое время. «А вдруг Латина не захочет ложиться со мной? Что тогда?» Забеспокоился парень, но малышка послушно свернулась в клубочек, точно котёнок, и сразу засопела. И правда вымоталась. Хотя да, сначала лес, потом новый шумный город, незнакомые люди, непонятный язык. «Я бы тоже с ног валился!» Он погладил её по голове, испытывая удивительное спокойствие. Удивительное, потому что вроде совсем недавно стал приёмным отцом, а уже так привязался к обретённой дочурке. «Кто знает, может мне и понравится новая жизнь». Хмыкнула она уснул. Но ненадолго. Очень скоро бледная латина разбудила его стуком крошечных кулачков. Первым делом она попросила научить её слову «туалет». И стоит отметить, что достоинство она сохранила.